глава 36. Я чувствовал, знал, что Анна не сможет усидеть на месте. С тех пор, как она узнала о других призванных душах из родного мира, она возомнила себя дознавателем, и вместе с леди Дианой они устроили целое расследование. И что из этого вышло? Я вернулся в комнату, где оставил девушек и наложил печати на двери, чтобы никто не смог к ним проникнуть, а их нет, ушли, словно испарились в воздухе. Ни одного следа, печать не нарушена, что может значить лишь одно. Убежище они покидали самостоятельно, по доброй воле. Пропала только ваза. Но я сомневаюсь, что убийце некуда ставить цветы, и он решил нажиться за счет темных лордов. На уши поставили всю резиденцию, она загудела, как улей. К каждой комнате были приставлены стражники, собрался целый совет лордов, и прибыл король для выяснения обстоятельств. Его величество было сложно находиться среди столь большого скопления темных, но он старался не показывать этого. Лорд Физье Надеюсь, вы понимаете, что это дело чрезвычайной важности. Король вглядывался в лица моих собратьев, словно собирался обвинить кого-то из них, но еще не определился с выбором. Сначала убийство, теперь исчезновение двух леди. Это переходят все границы, а преступник до сих пор не пойман и, скорее всего, сейчас находится в этой комнате. Со всем уважением, Ваше Величество, но вы обвиняете одного из темных лордов? Несмотря на разницу в наших статусах, я никому не позволял и не позволю кидаться безосновательными обвинениями. А кого еще мне подозревать? Все происходит здесь, в стенах главной резиденции темных лордов. Вы знаете, что в народе уже пошел слух? Ваша репутация и так подмочена. Вас боятся, косо смотрят, стараются держаться на расстоянии. Простые крестьяне негодуют, опасаются за дочерей. Высшее знать пишет мне письма, требуя отменить отбор немедленно. Мы на грани восстания. Мою власть ставят под сомнение. Я вынужден действовать решительно. Лорд Физье. Либо вы в течение суток находите виновного, либо я сам его назначу. Выбор за вами. Разгневанный король покинул нас, громко стуча каблуками. Его раскрасневшееся лицо долго стояло перед моими глазами. Дело было плохо. Во-первых, моя невеста пропала, и это волновало меня сильнее всего остального. Во-вторых... У меня до сих пор не было ни одного подозреваемого. И, в-третьих, я этого очень не хотел, но, похоже, было обращаться за помощью к Грегору. Когда палач узнал о наличии дочери, практически свел меня с ума. Мы и раньше не были в хороших отношениях. Наш уровень силы примерно на одном уровне, но он намного старше меня, и это не мешает нам соперничать. Однако теперь он делает все, чтобы забрать Анну в свою страну подальше от меня. Хорошо, что она об этом не в курсе. Иначе дорогому родителю пришлось бы несладко «Имин, умоляю, скажи, что у тебя есть план?» Витер почти жалобно смотрел на меня, ожидая ответа. «Вы слышали короля? Ему нужен виновник, и это будет один из нас». Другого объяснения я не находил. Давно подозревал, что король ищет повод для казни темного или отправки нас куда-нибудь подальше. Народ негодует, полнится не самыми приятными слухами. За долгие годы мы обрели славу убийц и мучителей, при этом среди всех раз находятся желающие заключить с нами контракт на после послесмертие. Однако это не мешает народам во всем мире Поливать нас грязью? Да, наши жены страдают, но не меньше нас самих. За вечное одиночество мы платим силой. Но это не наш выбор. У меня почему-то сложилось такое впечатление, что на этом он не остановится. Король неспроста упомянул всех темных. От нас хотят избавиться. Лорд Эрнест вышел вперед, обращаясь сразу ко всем. «Эрнест, возможно, ты прав. И сейчас нам придется действовать сообща. Я говорю не только о нас, но и о темных лордах во всем мире. Как ты собираешься привлечь остальных? Собрать совет? Нет, все намного проще». Медленно выдохнув, я собирался рассказать правду о Анне. Частично. Одна из пропавших девушек — дочь Грегора, палача. И поверьте, он сделает все, чтобы найти ее. Лорды пришли в некое шоковое состояние. Образовалась мертвая тишина, и никто не решался нарушить ее. «Как это возможно? Дочь Темного? Она одна из нас?» «Такого никогда не было, ты уверен?» Первым пришел в себя Эрнест. Я абсолютно уверен, как и Грегор. Была пройдена проверка на крови, но девушка не унаследовала дар отца или матери. Она поглотитель, необученный. Сейчас любой стресс или опасность спровоцируют выброс силы. Поглотитель? Витер не смог сдержать эмоции под контролем. Их не было уже несколько сотен лет. А про то, чтобы у темного лорда родилась дочь, я вообще не слышал. Боюсь, это лишь малая часть шокирующих новостей, которые мне стоит вам поведать. Наше время на исходе. В опасности не только мы, но и весь мир. Нужно действовать быстро. У нас всего сутки, чтобы найти двух леди и убийцу. Прошло меньше часа, и в резиденции стали открываться порталы. Один за другим пребывали темные лорды. И только Грегор наплевал на все законы и привел с собой почти всю теневую армию. Личные воспитанники палача, лучшие в мире войны. Им нет равных. С ними не сравнится ни один головорез или наемник. Если за вами идет один из теневых солдат, проще самому лечь в могилу, чем скрыться от него. Спустя еще час... Грегор отправил ищеек по слабому следу своей дочери. Связь их слаба, но сила крови между темными и их детьми не знает равных. Это говорит лишь о том, что похититель понятия не имел, кем является Анна, это и стало нашим спасением.